глава 10 На берегу этой речки, расположенной в полукилометре от дома мне всегда нравилось. пейзаж ненавязчиво отдавал левитанам. некую зудящую пикантность придавали вьющиеся в районе плеч комары, а вода впереди сверкала как нарисованная. А как она еще может сверкать то в нашем мире? дас сейчас накачаю лодку и поплыву искать линдера. У меня с собой неплохой запас на первое время, а потом разберусь. Я был абсолютно уверен в том, что разберусь. Сегодня начиналась моя настоящая жизнь, а прежняя хрустнула и разломилась, как Васин череп. Все фильмы с Гойко Митичем всплывали сейчас во мне, и это вообще мое детство всплывало. Майн Рид всплыл, Жюль Верн всплыл, Александр Дюма тоже всплыл. Говорил же Христос, чтобы мы стали как дети». И лишь тогда небесное царство будет наше. Вот началось мое царство. Сплывало, как подводная лодка, отсидевшаяся на дне. Моя полнейшая уверенность в виртуальности мироздания оказала прекрасный транквилизирующий эффект. Мне совсем не было страшно. Прямо как тем добротопам, которые себя топят, отстреливают, вешают. Бр! Крайне деструктивные ребята потому что все равно все по наружку. Моя предыдущая жизнь была по нарошку. Она не могла быть не по если по нарошку абсолютно все. Ага, в нашем фальшивом мире сам абсолют по даже если речь идет о Боге. А уж если обо мне, грешном, так меня вовсе нет. Когда тебя нет, умирать не страшно, потому что если ничего нет, то и смерти тоже нет». Да здравствует месье Харитонов, ткнувший человечество носом в полное ничто. Не будь Харитонова, не было бы и моего всплытия в новую жизнь. Харитонов надул мои паруса. Я никогда не хотел стать чиновником, пусть даже очень крутым и полезным. Я хотел в Прерии, на другие планеты, на дно океана хотел. Даже в бандитские районы стремился, когда был пацаном. Жизнь — штука не для всех поэтому я не против приключений. Но жизнь приглушила чувства, которыми следовало бы жить, и ум, дурацкий калькулятор, перехватил управление. Ум принялся решать, как мне жить. Ум плюс неумение управлять своим вниманием взяли под контроль мою жизнь. Я быстро понахватался того, что навязывал социум, потянулся за карьерой, дурацким этим успехом, о котором кричали и кричат со всех сторон, как губка впитывает воду, так я впитал в себя чужие стремления, шаблоны и вообще способ жить, а теперь начиналось иное. Я отплыву подальше, потом найду место и прикорну до темноты, а в темноте снова двинусь в путь, и только тогда позволю себе подумать об оставленной семье, о родине, которую я, в общем-то, не предавал и ничего ей не сделал плохого. Васю заменят. В стране много, Вась. А вот она, Родина, на сто процентов готова сейчас исковеркать все мое будущее, потому что у нее для таких случаев есть сценарий, именуемый словом «закон», и он никак не согласуется с моими намерениями. Останься я дома, бытие потеряло бы многое, ничего бы не продолжилось, но многое бы закончилось. А сейчас что-то может еще получиться. Еще может выйти целая жизнь. Жизнь. Разве она хочет, чтобы я тупо сел в тюрягу? Отнюдь. Она хочет, чтобы я был, чтобы я продолжался. У нее есть для меня лодка и провиант, и она не против, чтобы я двинулся нынче по этой реке. Разве можно пойти против жизни? Я уверен, что нельзя. Стало быть, сейчас она на моей стороне, раз я пока еще жив и свободен. И мне вдруг показалось, что большой настоящий бог подмигнул с небес. «Спасибо», — сказал я и оттолкнулся от берега. Достал из рюкзака аквароба, приточил ремешком к резиновой петле к борту лодки, опустил за корму. «Пусть расцветает новая искусственная жизнь, вроде меня». Лодка, став на течение, пошла быстро и уверенно, в чем я тоже усмотрел знак. «По жизни можно идти чужими путями». Но когда идешь своим, идешь уверенно и быстро. Собаки за мной не пойдут по следу, даже если бы я шел по земле. Потому что, во-первых, кому они нужны сейчас, эти собаки, когда над головой 50 тысяч спутников обшаривают каждый квадратный сантиметр земного шарика? Во-вторых, у человека нынче в кармане, а у многих в голове, мобильник, без которого он, бедолага человек, загнется через полчаса. У меня нет в кармане обычного включенного мобильника. А необычный они не увидят. Сканирование биокода со спутника пока не работает. Барахлит. На расстоянии метра работает, а вот с орбитой не работает. Много помех от живого. В-третьих, а на самом деле, во-первых, я был уверен в том, что жена, обнаружив поутру Васькина чучела, не станет ничего предпринимать, пока не убедится, что со мной не связаться по любому доступному ей виду связи. Мы это уже проходили, когда меня вежливо известили, что управление внешней статистики передается военным. Даже не МВД, а сразу Минобороны. И это все еще моя работа, ведь официально я пока не уволен. Тогда, когда на пороге нашей пустой, совсем новой квартиры Появились военные, и они меня проверяли. Жене тоже пришлось пережить море нюансов, пока меня не было дома. Это мой наставник в управлении так говорил. Море нюансов. Море нюансов тебе придется пережить, Сережа, если ты хочешь у нас работать. Так я вроде и не изъявлял желания работать. Вы же сами предложили. Вот это первый нюанс. Вторым нюансом было то, что мне работа под эгидой Минобороны Нравилось, несмотря на первый нюанс. Захватило меня целиком, ой, сейчас скажу эти слова, в люди вывела. Хотя я и так был в людях, не бедствовал, вдобавок имея степень по теологии После Харитонова люди изменились. Разумеется, и моя жена изменилась. Мы все теперь по-другому относимся к вопросам жизни и смерти. Кто как, но по-другому. У нас теперь есть классная отмазка на все случаи. Наш мир существует всего лишь внутри компа, и это факт. Это не версия, не гипотеза, не догадка. Факты – это погоны, открывающие любые двери в замкнутый на ключ недоверия душе. А жена моя, имеющая по своему семейному положению определенный доступ к интересненькому. Честно скажу, за ужином я жуткий трепач выработала в себе такое отношение к жизни. У меня есть муж, он необычный человек, делающий необычную работу, поэтому буду просто ему помогать, чем смогу. Короче, сплошной домострой, который меня вполне устраивал. Примерно так размышляя, я путешествовал в лодочке вместе с рекой, которая уж точно никуда не спешила. За кормой мирно разбухал аквароб, но пока не достиг требуемого состояния. Ничего. Еще какое-то время у меня было до того, как начнется операция по извлечению меня из свободы. К этому времени мне следовало бы малость загаситься, как говорят уголовники. Я теперь вроде как ближе к народу, так что позволю себе думать словами попроще. Например, мне нравится слово «долбаный», долбаные спутники». Разумеется, оперативники по ним пробьют, что некто, которым могу быть я, спустил на воду лодочку и поплыл. Но я буквально через полчаса буду уже в лесу, а там не все просто с видеонаблюдением, и это хорошо. Во-первых, лес, а во-вторых, элитное Подмосковье с технофоном для белых людей. Это вам не Москва с говорящими урнами. Полчаса пролетели быстро. Сзади пискнул сигнал «Аквароб готов». Человек, состоящий на 72% из воды, и аквароба создал такого же. Маленький мешочек, помещенный в воду, через пару часов развивается в полноценного гомункула сантиметров 70, которому не хватает только мозгов. Вру, в неполноценного, конечно же. Эдакий уродец, отдаленно напоминающий человека с унифицированными ручками-ножками приспособленными выполнять кое-какие операции. Новые модели могут даже дом покрасить. Мне же требовалось только, чтобы этот милый робот смог какое-то время поддерживать движение лодочки, имитируя для спутников мужественное бегство меня, любимого, с места преступления. Я потянул за веревку, подтащил аквароба к лодке. Черт, увесистый получился. Хороша, видать, в речке водиться. Не стану я такого хряка сам в лодку тащить. Я взял из мешка, приготовленный для аквароба, мозг, наклонился к корме и одухотворил гомункула, вставив ему в башку модуль с мозгом. — Залазь давай сам, штучевыми", сказал я этой штуковине акваробу. Послушная штуковина начала аккуратно карабкаться в лодку. Такой сытый получился, солидненький, на мое место в лодке метит. Что ж, пора покидать наш усталый корабль. Посадив аквароба за весла, я начал собираться. Упаковал в водонепроницаемый мешок одежду и решил попрощаться и с лодкой, и с акваробом. Потрогал упругую резиновую ляжечку лодки, погладил, как близкое существо. В принципе, она тоже софт, как и я. «Спасибо, подружка, поплавай еще», — сказал я лодке и обернулся к старающемуся на веслах акваробу. «И тебе не хворать, чудовище!» «Поймают тебя ниже по реке деревенские мальчишки» и трудиться тебе в самодельной гоночной упряжке из отработанных акваробов. И это тебе еще повезет, чудовище? Если мальчишки тебя отловят, а то станешь вообще биофрендом каких-нибудь извращенцев. Не жизнь, а сплошной мрак. Даже для такого нелепого штукиного сына, как ты. Я аккуратно перевалился через борт в воду. Ищите меня теперь, как ветра в поле. Водиться и впрямь была хороша. Самому бы сейчас расцвести до полной красоты, а мозги у меня и так есть. До дна я достать не пытался, сразу наискось поплыл по течению на тот берег, толкая перед собой плывущий мешок. Пару раз упирался носом в романтические кувшинки, потом какая-то идеально прорисованная стрекоза попыталась на меня сесть, но передумала. Время от времени я останавливался, принимая вертикальное положение, потому что, несмотря на тягу к парусам, Плавал я не очень. Вскоре дно само прикоснулось к моим ногам. Я встал и побрел на сушу, как древняя сущность, которая, как мы раньше думали, вышла из океана и стала потом человеком. Никто из океана не выходил, братцы. Все не так случилось. А вот я из реки выходил, прямо в загадочный подмосковный лес, ибо остались еще такие на нашей земле. Вышел на берег, распаковал мешок, Достал из гермопакета салфетку, которая тут же на воздухе раздулась до вполне достойного полотенца. Вытерся, стал человеком. Оделся в сухое, потом нащупал в уголке салфетки пимпочку с реагентом, раздавил ее пальцами, пустил по волокнам салфетки губительные соки. Через полчаса от салфетки и следа не останется. Она сама себя скушает, разложит на крайне полезные для экологии Подмосковья микроэлементы. Конечно, риск был, что со спутника все мои телодвижения так и так вычислят. Но я и не претендую на стопроцентную вероятность, мне лишь бы время выиграть. В принципе, я его уже выиграл, потому что благополучно ушел, а теперь следовало предпринять следующий шаг. Шаг был прост, потому что у меня, как у любого деревенского дурня, был телефон. У меня был при себе не самый простой телефон. Для моих оперов разработали специальный... Неотслеживаемый, непелингуемый. Работа такая. Бывать в местах, где и через рамку тебя пропустят, и детекторами обыщут. Недоступная простому обывателю техника, которая чем прозрачнее для государства, тем лучше для государства. Но никак ему государству не удержаться от ограничения обывательских свобод. Но никак. До Харитонова, после Харитонова, государству все равно, лишь бы. Как говорится, забавно, что я убежденный государственник. Это сейчас говорю и радуюсь тому, что мой телефон не такой, как у всех. Выходя в эфир, телефон выдавал идентификатор не средства связи, а чайника или микроволновки, или аквароба, да всего, чего я пожелаю, любой штуковины с любым серийным номером. Для нормального гражданина подделка идентификатора была бы серьезным преступлением а для меня инструментом выживания и процветания. Просто выжить было неинтересно, да я это уже и сделал. У меня была цель – найти Линдера и спасти Семенова. А там, глядишь, и Васю простят. Звучит странно, но я почему-то был уверен, что все это возможно. Но не менее возможно, что это есть просто блажь, моя блажь. Что ж, буду жить блажью какое-то время а потом будем посмотреть.